Глава 37. «Армию в обиду не дадим». Военный аташе при русской армии полковник Нокс в конце 1916 года послал в Лондон обстоятельную оценку потерь и военных возможностей России. В войне убито уже более миллиона русских солдат. Еще 2 миллиона находятся в плену. Полмиллиона раненых заполняют госпитали. Полтора миллиона либо в долгосрочном отпуске либо освобождены от несения воинской службы. Миллион солдат дезертировал. За время войны в России успели смениться три верховных главнокомандующих. Несколько раз менялись командующие всех пяти фронтов и 14 армий. С начала войны в пехотных частях сменилось от 300 до 500% офицеров. Сосредоточившись на численных показателях, Полковник обошел внимание моральную составляющую, не описал боевой дух армии, а там дела обстояли еще плачевнее. Вот как писал генерал Деникин. «Народ подымался на войну покорно, но без всякого воодушевления и без ясного сознания необходимости великой жертвы. Его психология не подымалась до восприятия отвлеченных национальных догматов. Вооруженный народ, каким была по существу армия, воодушевлялся победой» падал духом при поражении, плохо уяснял себе необходимость перехода Карпат, борьбу на стыри и Припяти. От себя добавлю, что крестьянин еще меньше понимал, за каким бесом сдались ему Босфоры и Дарданеллы. Великое отступление 1915 года с ежемесячными потерями более 200 тысяч человек похоронило кадровый офицерский состав и солдатское доверие к военному начальству. Вместо патриотизма в войсках поселилась бесконечная физическая и моральная усталость с частой сменой настроений, как колебания питерской погоды. То робкие надежды, то беспросветная жуть. Особенно взрывоопасно проявлялась коллективная депрессия в запасных батальонах Петроградского гарнизона численностью до 160 тысяч человек. Секретное совещание в Ставке в начале 1917 года констатировало, Укомплектование людьми в ближайшие месяцы подавать на фронт в потребном числе нельзя, ибо во всех запасных частях происходит брожение. На флоте и береговых службах то же самое. Генерал-губернатор Кронштадта Верен писал в главный морской штаб в сентябре 1916-го. — форменный пороховой погреб. Мы судим матросов, увлеченных в преступлениях, ссылаем, расстреливаем их». Но это не достигает цели. 80 тысяч под суд не отдашь. Сталин, как и все профессиональные революционеры, был воспитан своей средой обитания, если не в презрении, то в холодном пренебрежении к офицерскому корпусу. Разложение царской армии всячески приветствовал. Выражение «весь мир насилием и разрушим» относил целиком и полностью к служивому сословию. Армейская глыба казалась ему одной большой угрозой — висящий над головой революционных масс. И только слова этого неизвестного, загадочного человека, притворяющегося сибирским мужиком Распутиным, заронили зерна сомнений в стройную картину грядущих изменений, заставили революционера посмотреть на армию в другом свете. «Монархические настроения армии миф», уверенно рассуждал святой старец Григорий. Весьма поверхностный вывод, базирующийся на тяготении военных к сильной личности во главе войск, кстати, вполне понятном. Военачальник размазня и суплежуй, гарантированная гибель подчиненных ему подразделений. Человек с остальной волей и твердым пониманием, куда и зачем он идет сам и ведет других. Вот идеал командира для каждого военного человека и армии. А уж как этот человек называется? Самодержец, сия великий белый, малый или генеральный секретарь не имеет никакого значения. На этом месте Распутин осекся, зыркнул на собеседника и сделал непонятную Сталину паузу. Родословная руководителя — последнее, что интересует военных. Наполеон совсем не королевских кровей, но стал самым известным и почитаемым во Франции лидером нации. В России то же самое. Патернализм русского народа практичен до цинизма. Он крайне спокойно относится к разным глупостям типа закона о престолонаследии, но всегда ищет и старается прильнуть к тому, кто возьмет на себя неблагодарное бремя ответственности за принятие судьбоносных решений. Сталин, привыкший оперировать марксистскими понятиями и в соответствии с ними разбирать армию на классовые составляющие, испытал жуткий дискомфорт от непривычных обобщений и аналогий. Представить себе воинство как некий пролетарский инструмент плотника-столяра ему сразу не удалось, но пример Наполеона вписался убедительно. Действительно, выскочка без рода и племени за счет своего личного обаяния и сумасшедшей энергии заставил служить себе старую королевскую армию, не ломая ее и не разбирая на антагонистические части. «Сейчас, в феврале 1917-го, — говорил Григорий, блестя сумасшедшими глазами, — видя беспомощность и некомпетентность царской власти, вся многомиллионная масса людей в шинелях, привыкшая подчиняться приказам и жить по уставу, почувствует себя брошенной и никому не нужной. Как телок, потерявший привычное стойло, она будет рада приткнуться к любому, кто предложит внятные ориентиры вместо утерянных попытается наполнить жизнь новым смыслом. Военная служба — это, в сущности, готовность умереть за других, но надо честно ответить на вопрос «Ради чего?». Если ваши предложения совпадут с солдатскими чаяниями и офицерскими представлениями о долге, ничего не придется разрушать, вы получите готовую силовую структуру, несопоставимую помощь ни с каким революционным, необученным и необстреленным пролетариатом, пусть и вооруженным. Агитацию и пропаганду Сталин пропустил мимо ушей, а практическую часть намотал на ус. Ему, испытавшему на личном опыте, каково это, создать маломальский боеспособный отряд, больше всего понравилась идея приобрести контроль хотя бы над малой частью готовой армии, что резко повысит выживаемость самой революции его Кобы, статус среди однопартийцев, борьба с которыми за место под солнцем предстояла нешуточная. Заграничное бюро ЦК, видя себя интеллектуальной элитой, откровенно манкировало работающими в России товарищами, считая их необразованными и скверными организаторами. Бороться эрудицией с поднаторевшими в диспутах книжными вождями Сталин не собирался. Наличие подконтрольной вооруженной силы моментально переворачивало шахматную доску и делало его незаменимой, востребованной и самодостаточной фигурой в партийной обойме. Игра стоила свеч. Вооруженные силы надо брать себе. Сталину удалось провести несколько дней в отряде особой важности, познакомиться с боевой, пропахшей порохом молодежью, увидеть, как грамотно они сооружили засаду полицейского архива, лично пообщаться и понять, какое непаханное поле представляет собой политически дремучая, но отчаянно смелая офицерская среда, хотя жатвенная машина смерти — Десятки раз прошла над их непреклонными головушками. Таким только грамотно поставить цель и не путаться под ногами на поле боя. Их выгнали в отставку, а они все равно воюют, не падают духом и просят об одном. Не мешайте нам сохранить горсточку солдат, они еще пригодятся России. Геройство без рисовки, страдания без жалоб, терпение без конца, самопожертвование без позы, патриотизм без фразы. Вот солдат, каким его не знали революционеры. Среднерусский офицер аполитичен, но национален. Именно он способен построить новую армию, а не ученые дрозды, насвистывающие одну и ту же фальшивую партийную песенку. Глядя на задорные, молодые, обожженные войной лица, Сталин долго составлял речь, которая могла бы вдохновить их и сделать союзниками. Зачеркивал, писал заново, недовольно морщился. Так и не закончил. Отложил на потом и вынужден выступать экспромтом. «Пусть не обижаются на меня присутствующие здесь представители мирных профессий». Сталин осторожно пробовал настроение аудитории после зубодробительной информации от французского дипломата. «Сегодня мы будем говорить об армии. Для этого есть веские причины. Война держит наш народ за горло своей кослявой рукой. И эти объятия смерти необходимо разорвать. Чем быстрее, тем лучше». «Военные силы России за три года до дна испили горькую чашу несправедливости. И я сейчас не буду отделять солдат от офицеров, хотя это очень модно среди моих соратников-революционеров. Золото погон в окопов незаметно. Там на всех одна грязь, одна ж Кадровые офицеры, стараясь личным примером доблести, бесстрашия и самоотверженности воодушевить подчиненных, умирают первыми. Смерть под вражеским огнем объединяет» поэтому буду говорить про то, что волнует каждого фронтовика, от рядового до генерала». Честь зала-то, что в попахах, фуражках и шинелях застыло, прислушиваясь. Остальные, чуть приостановившиеся и не найдя в словах оратора ничего, касающегося их лично, продолжили свой хоровод. «Побывавшим на передовой, — продолжил Сталин, — не обращая внимания на возню штатских лиц, знакомо чувство бессилия, когда на 10 вражеских выстрелов Ты можешь ответить одним, а то и вынужден показывать снарядом врага кукиш, потому что нет боеприпаса, не хватает оружия и обмундирования, автомобилей и лошадей, самых обычных повозок и фуража, врачей и лекарств. Россия планировала иметь годовой запас 76-миллиметровых снарядов по тысячи штук на орудие. А оказалось, что этого хватает лишь на две недели боев. Запас винтовок войска исчерпали за три месяца. Боеприпасы кончились к декабрю 1914 года, и никто за это не ответил. На последних словах Сталин особо акцентировал внимание. Переглянулись немногие, понимающие, о чем идет речь. Им было известно, что закупками пушек в российской армии руководят не генерал квартирмейстера а балерина Кшесинская и ставший ее ручным пуделем великий князь Сергей Михайлович, занимавший пост главного инспектора артиллерии. «На полях сражений погибли, остались коллегами миллионы солдат и офицеров нашей армии», продолжал Сталин. «Своими жизнями и здоровьем оплатили они миллионные прибыли купцов и заводчиков, присосавшихся к военным заказам. Из каждых пяти рублей...» Три умело разворованные, и бездарно разбазарены под причитание, что денег не хватает, в том числе, на самое необходимое. Всего с 1 августа 1914 года Россия потратила на войну 50 миллиардов золотых рублей. И можете сами посчитать, сколько из них бесследно разошлись по частным карманам. Зал загудел. Белые манишки в правом углу презрительно скривили губы. Они уже столько раз с думской трибуны слышали не о воровстве и мздоимстве, что обрели устойчивый иммунитет к душещипательным рассказам о шалостях с военным бюджетом. Проблема России не в том, что она не способна накормить бедных, а в том, что богатые никак не нажрутся. И воюющая армия страдает от этого в первую очередь. Она оказалась золушкой на празднике жизни интендантов и земгусаров, живущих, руководствуясь девизом маркизы «Помпадур». «После нас хоть потоп». Не к ночи упомянутый земгор получил в свое распоряжение четверть миллиарда полновесных рублей, а поставил продукции только на 80 миллионов. Частные военно-промышленные комитеты Гучкова с начала снарядного голода на свое содержание откусили от бюджета не меньше, а результат нулевой. Сухие цифры с таким количеством нулей особо впечатлили студенческо-профессорскую офицерскую аудиторию. Придя в Таврический дворец твердыми сторонниками кадетов и октябристов, они все внимательнее с нарастающей симпатией прислушивались к словам абсолютно неизвестного кавказца. Не было в то время никого, кто бы на митингах пользовался магией цифр. Сталин, наслушавшись Распутина, делал это первым и заслуженно пожинал плоды первопроходца. Полвека назад Салтыков щедрин на вопрос «Как дела в России?» ответил «Воруют». 50 лет спустя его коллега, известный писатель и издатель журнала столицы усадьбы усадьба» Владимир Пименович Крымов получил баснословный подряд и отправился в Америку закупать грузовые Покарды для русской армии. Свои посреднические услуги оценил в 750 тысяч долларов. Это 2,5 миллиона золотых рублей. Неплохое жалование за трехмесячную командировку не находите. В Россию господин Крымов не возвратился. Зал разъярился, стал колючим, как еж. Даже представить себе такую сумму большинство было не в состоянии. Стать дважды миллионщиком за три месяца мог только жулик. В этом не сомневался никто из присутствующих. А Сталин продолжал подкидывать примеры в разгорающийся костер. Нижегородский общественный комитет, получив из казны на благотворительной цели 312 тысяч рублей, Выдал беженцам три тысячи, а остальные деньги израсходовал на зарплату служащим комитета. Но эти расходы все же смогли документально подтвердить. А вот выяснить, куда делись 40 миллионов рублей, полученных оттуда же столичным обществом «Северопомощь», так и не удалось по причине отсутствия какой-либо отчетности. Деньги растворились, словно кусок сахара в стакане кипятка. Знаете, сколько это? На ломовую подводу не поместится. Впечатленный образным примером, зал то гудел по пчелиному, то ухал, подобно ночному филину, представляя себе телеги и сани, доверху груженные сигнациями червонцами. Крованы тянулись из монетного двора в усадьбы и поместье, растворялись в сизой дымке за пограничными столбами. Вот, послушайте, что пишет Михаил Константинович Лемки, журналист при царской ставке в Могилево, по убеждениям монархист. Сталин заглянул в свою шпаргалку и продолжил. «Когда бываешь в Петрограде, Москве, вообще в тылу видишь, что вся страна ворует. Все воруют, все грабят, все хищничают. Аппетитом торговцев и промышленников нет границ. Торгово-промышленный класс крепко объединился и разоряет страну, как дикарь. И что мы видим сегодня, товарищи? Мы наблюдаем, как те, кто ворует миллионы и присваивает миллиарды, комитет Гучкова, земгор Львова рвутся к власти. Разогнав вороватое ленивое царское правительство, они шустро занимают теплые министерские кресла. Вы представляете себе, как они науправляют? Что будет с армией, на крови которой все последние три года создавались миллионные состояния? Что будет с Отечеством? Зал ответил звериным ревом «Не дадим, не позволим». Над попахами взметнулись штыки. Депутаты Госдумы в правом углу зала съежились и стали меньше в размерах, желая просочиться сквозь щелочки, чтобы не стать объектом приложения гнева собравшихся. «Я спрашиваю всех военных, независимо от звания и должности, нормально ли такое положение дел? Можно ли с этими людьми договариваться, и кто должен усмирить их дикие аппетиты?» — сыпал вопросами Сталин. «У царской власти на них управы нет» цифры военного бюджета и злоупотреблений, конкретные примеры воровства не являются выдумкой автора. Факты почерпнуты из мемуаров барона Врангеля, генерала Деникина, очерки русской смуты генерала Маниковского, снабжение русской армии, книги Сидорова Финансовое положение России в годы Первой мировой войны, Яковлева 1 августа 1914. Подождав, когда стихнут очередные крики возмущения и согласно кивнув Сталин, словно фокусник, достал еще одну бумагу. Французский министр Тома во время визита в Россию, когда председатель Государственной думы попросил его откровенно указать на главные слабые места в организации снабжения армии, ответил, «Россия должна быть чрезвычайно богатой и очень уверена в своих силах, чтобы позволять себе роскошь, иметь правительство, подобное вашему, где премьер-министр является бедствием, а военный министр — катастрофой». Подведу итог. Власть оказалась не способна ни предотвратить вселенское побоище, ни подготовиться к нему, не исправить свои довоенные ошибки. Это полностью признают и царские генералы. По словам одного из них, Николая Головина, осуществить надлежащую организацию тыла можно было только при условии издания закона о всеобщей промышленной повинности. Государство, считающее себя вправе требовать от своих граждан жертвы кровью и жизнью, конечно, имеет еще большее право требовать от своих граждан, оставшихся в тылу, жертв личным трудом и имуществом. Однако сделано это не было. Совет министров трижды отклонил законопроект о мобилизации заводов, работающих на оборону. Сталин сделал небольшую паузу. «Товарищи солдаты и офицеры!» Мы будем ждать, когда новый псевдореволюционный совет министров Львова, Гучкова и Родзянко отклонит его в четвертый раз? Или сделаем что-то сами?» Галдеж поднялся такой, что не разобрать слов стоящих рядом. Послушав с минуту излияния эмоций, Сталин покачал головой, поднял руку, призывая к порядку, а потом заложил два пальца в рот и оглушительно поразбойниче свистнул. Своды Таврического дворца — многократно отразили столь оригинальный прием ведения заседания. Удивленная массовка замолкла, и над головами снова неспешно потек глуховатый сталинский голос. По словам Энгельса, армия, организованное объединение вооруженных людей, содержащиеся государством в целях наступательной или оборонительной войны, именно людей, Небесловесных бездушных винтиков в механизме удовлетворения чужих амбиций и корысти. Мы уважаем и всячески поддерживаем право военнослужащих на выражение собственного мнения, заявляя публично и громко: Армию в обиду не дадим. Овации, достойные прима балерины, громовыми раскатами потрясли нарядные стены Дворца Эхо добралось до противоположного крыла, где ютилась Государственная Дума всеми позабытое и заброшенное. Водушевленный такой поддержкой, Сталин решил брать быка за рога. Продолжать войну в условиях предательства союзников, участвующих в антиправительственном заговоре и наносящих удар в спину России, когда тыл ворует, как не в себя, пряча наворованное в банках Англии и Америки, считаю преступлением против армии. Прошу у депутатов, Мандат на начало немедленных переговоров о заключении мира без аннексии и контрибуций. Кто за, прошу голосовать». Лозунг «Долой войну» на глазах заполнивших зал военных приобрел зыримые черты. Забрежила возможность возвращения к мирной жизни. Естественно, что резолюцию поддержали практически единогласно. Следом за ней на одном дыхании прошло постановление Расследований злоупотреблений при формировании и исполнении военных заказов. Под суровыми взглядами из-под попах и фуражек штатские согласились сформировать комиссию исключительно из георгиевских кавалеров, отдав предпочтение покалеченным в боевых действиях, имеющим двойную заинтересованность. Аналогичным образом была сформирована комиссия по охране общественного порядка, а когда дело дошло до чрезвычайно болезненной хлебной, появились первые протесты. «Господа, что ж такое получается?» возмутился благообразный дядечка академического вида, апеллируя к присутствующим. «Новая революционная власть будет состоять сплошь из увечных солдат?» «Из ветеранов», — поправил профессор Сталин, «из георгиевских кавалеров, доказавших свой патриотизм на поле боя, проливших кровь, отдавших за Отечество свое здоровье». Вы считаете это недостаточным цензом для занятия государственных постов? Может, вы и в Думу собираетесь делегировать коллег?» Насмешливо спросил стоящий рядом с профессором его коллега. «А что вы имеете против таких депутатов? Они же ни в чем не разбираются. У России есть опыт формирования законодательного собрания исключительно из высоколобых интеллектуалов, обладающих глубокими академическими познаниями и практическим опытом парировал Сталин, подпустив в голос сарказма. «И знаете, я не очень впечатлен результатом. И не только я. Все самые вопиющие злоупотребления, самые дерзкие случаи казнократства произошли с их молчаливого согласия и при непосредственном участии. По залу впервые за вечер пошли смешки. То тут, то там раздавались обидные словечки про бессовестных яйцеголовых, паразитирующих на народной шее. А чтобы они разбирались, Сталин не оставлял в покое обиженных интеллигентов. Мы пригласим вас научить их всему, что знаете сами. Заметьте, не бесплатно. Тогда все будут на своих местах. Вы, простите, что преподаете? Я метеоролог. Знаете ли, я тоже в некотором роде. Выпало послужить в Тифлийской обсерватории. Не думаю, что эта профессия будет актуальна в государственном управлении, но как знать. Мне тут напророчили, что Германии будет управлять художник. Так почему бы в России не писать законы метеорологам? Предлагаю оставить вопрос открытым. А сегодня в воюющей стране, при полном отсутствии союзников, вину их еще надо доказать. Именно этим мы и займемся немедленно, как только техники поставят экран и установят аппаратуру. Всех присутствующих приглашаю на просмотр весьма увлекательного фильма.